Поскольку наше внимание сосредоточено на глянцевых журналах, мы рассмотрим процесс позиционирования тревогомня текста глянцевого журнала в сетевом пространстве. Он сопряжён с целым спектром проблем, которые можно разделить на экономические, социальные и технические. Создание собственного сайта с оригинальным контентом заставляет коллектив редакции использовать новые знания и навыки. Сетевая природа требует от тревого медиатекста наличия более привлекающего, яркого, скандального, загадочного заголовка и специфического членения информации. Сетевые тревого медиатексты журнальных брендов количественно превосходят печатные, а и по информационной и культурной насыщенности значительно им уступают. Организаторская функция в них сводится к минимуму. Основная цель тревого медиатекста печатного издания в сетевой среде и в особенности в социальной сети состоит в привлечении и удержании внимания к сообществу и позиционируемому бренду. Воспринимающая аудитория текста о путешествии трансформируется. Она сохраняет латентный спрос на экспертное мнение, удовлетворение которого пользователь в социальной сети интуитивно осуществляет, подписываясь на паблики авторитетных глянцевых изданий. Пристраиваясь к привычной для него группе туристических журнальных брендов в соцсети, пользователь снижает рефлексию, перестаёт давать оценку воспринимаемой им информации, например, её полезности и оригинальности. Медиапотребление в сетевой среде видоизменилось. В виду неограниченного количества источников информации. На поке газетного киоска Trevo, издания и лайфстайл журналы имели ограниченное число конкурентов, от которых они отгораживались, находили свою нишу. Также на Voyage представлен как туристический журнал, который целиком является отечественным и ориентирован на аудиторию среднего класса, рассказывает про бюджетные путешествия. Conde Nast Traveler Россия до ухода с рынка издавался преимущественно для сегмента luxury, аудитория печатного Trevo мне текста была способна к восприятию и осмыслению не только рекламных, но и просветительских, авторских тревел-медиатекстов, занимающих э, несколько журнальных полос. Организация тревел-медиатекстов в социальной сети подчинена оценке кавычка кусочка контента, содержание которого не представляет важности. Внимание аудитории привыкается поверхностными техниками. Как средство кроссплатформенного взаимодействия издания с аудиторией, как с реципиентами информации, так и с активными путешественниками-блогерами, стань сети представляют большой интерес. Группы и паблик по охвату пользователей может значительно превышать аудиторию глянцевых журналов, но по степени вовлечённости в корпус текста подписчики социальных сетей уступают читателям прессы. Многие подписчики и участники групп э, и официальных страниц журналов в социальных сетях относятся к таковым лишь формально в виде случайных сообщений как часть новостной ленты. Мы составили таблицу, показывающую распределение аудитории групп сообществ из страниц социальных сетей глянцевых журналов тематической доминантой которой является путешествия, журналов тревеллеров и журналов тревелогов, а также лайфстайл изданий, регулярно публикующих тревомяня текст. Таблица 3 количество подписчиков групп глянцевых журналов в соцсетях 2016 год. Журналы «Вокруг света», «National Geographic» Россия, «National Geographic» Трэвеллер Россия, «Geo» и «Geo» Трэвеллер», «Voyage», «Discovery» Россия, «Conde Nast» Трэвеллер с 2017 года, «Afficial Mir» с 2014 года, «Cosmopolitan» Россия, «Mans Health» Максим Эль Домашний Очаг. Социальные сети. Количество подписчиков и участников. ВК КОМ, ФЕЙСБУК, ОК.РУ, ИНСТАГРАМ. Как может показаться из приведённой таблицы, большинство глянцевых тревых изданий и крупнейших лайфстайл-журналов успешно позиционируют себя в социальных сетях. Число подписчиков групп всё больше превосходит тираж печатных изданий. Однако приведённые количественные показатели не могут быть подвергнуты однозначной интерпретации. Как уже говорилось, сетевая э-э организация э аудитория более поверхностная, и для её привлечения прежде всего на сайте издания используются соответствующие приёмы. Так в группах журнала Вокруг света в последнее время используется интригующий вопрос-аппер: "Почему партии делятся на правые и левые? Объясняем". Или Какая знаменитая фирма э, графа, граммофонных пластинок была основана в этот день в 1964 году. Для групп журнала Гео характерна фокусировка на меньшем количестве подписчиков. Редакция Гео важна качество аудитории, чтобы она была своей. Э-э Их тревомедитексты занимают от 4 до 20 линий. Акцент делается на яркой иллюстрации. Публикация в группе как бы представляет собой упрощённую версию журнального текста, и в настоящее время замещает её после закрытия издания. В социальных сетях ощутима конкуренция между брендами, пришедшими в них из печати, и теми, что были созданы исключительно в сети. Так группа вокруг света на сайте vk.com, не имеющая отношения к одноимённому изданию, насчитывает 1 175 000 подписчиков. Безусловно, такое сообщество приносит значительно большие прибыли, получая доходы от рекламы. Однако взаимодействие с аудиторией на других площадках у данного сообщества отсутствует, в то время как 150-тысячная аудитория группы «Журнал вокруг света» является однородной, в ней при любой возможности рекламируется подписка на издания, а также товары и услуги некоторых брендов сотрудничества с журналом. Таким образом, тревом и тексты глянцевых изданий в функциональном и аксиологическом смысле переживаются в сетях значительные преобразования. Новые аудитории формат предполагает иную систему взаимодействия, ну и скорость и качество обработки информации. В условиях сокращения тиражей рекламных бюджетов глянцевых изданий, у путешествий групп в социальных сетях является широким подспорьем для поддержания внимания к бренду. Однако, как показывает практика, данные сообщества на сегодняшний день эффективны только как дополнение к печатной версии. После ухода с рынка таких брендов, как Афиша Мир и Cond Nast Traveler, их паблики перестали функционировать или поменяли название. И тут исключение составила группа э Cond Nast революции в России в сети Instagram, ставшей самостоятельным системным сетевым СМИ. Через 3 месяца после полного закрытия печатного издания группа журнала Гео в сети vk.com осуществляет около 10 публикаций ежедневно, каждый из которых набирает в среднем 2000 просмотров. До сравнения при существовании печатной версии Гео делал только две публикации в день, однако просмотров каждой из них было в среднем более 6000. Регулярные посты в социальных сетях на уровне функции атрибутов не соответствует требованиям для тексту и в этом отношении представляет собой совершенно иной информационное сообщение рассчитанное на широкую аудиторию выполняющее преимущественно развлекательную и рекламную функции.